Глава 8. За спиной все еще раздавались громкие хлопки, беспорядочные крики и прочие отголоски хаоса, который не унимался в лагере даже теперь, когда они ушли на столь приличное расстояние. Незнакомая девчонка, которой на вид было не больше двадцати лет, испуганным зверьком жалась Кейласу в попытках схватить его за руку. Он понимал, что ей страшно, но беспокоился сейчас о другой — Рия. Ему было невыносимо смотреть в ее сторону, однако он отчаянно старался прислушиваться к каждому ее шагу под беспокойный шорох листвы. Прислушивался к каждому всхлипу и горестному стону, и сердце его рвалось на куски, словно это он потерял нечто ценное — хотя, наверное, так и было. Он потерял свою куклу, которая, шествуя по тихому ночному лесу, оплакивала совершенно другого. Если раньше он бы пытался образумить девушку, попытался бы заставить ее забыть о другом мужчине, приложив к этому немалые усилия, то теперь ему просто не хотелось ее трогать. Если Гольдман и засел в ее сердце, то вряд ли подобное можно было вытравить уговорами или угрозами. Нет, Рия была иной, и даже он, тупоголовый осёл, который привык брать желаемое силой, теперь оказался беспомощным перед девчонкой, очаровавшей его раз и навсегда. Он боялся обернуться назад, боялся наткнуться на пустой безжизненный взгляд, однако не выпускал Рию из своего внимания. Стоило ей только остановиться, споткнуться или просто замедлить шаг, как Эйлас замирал сам, в любой момент готовый взять ее в свои руки. Знала бы она, насколько сильно ему сейчас хотелось заключить ее хрупкое тело в крепкое кольцо рук. Знала бы, как сильно он страдал от того, что не мог коснуться ее, пожалеть, успокоить. Нет, то было ее личное горе. и Эйлас не имел права просить разделить его с ним. Кто бы сказал ему в прошлом, что найдется та самая способная вывернуть его душу наизнанку, заставить страдать от неразделенной любви, Эйлас бы не поверил или, того хуже, плюнул тому прорицателю в лицо. Но теперь, как оказалось, было невозможно выбраться из этого капкана. «Там люди! Там кто-то есть!» Испуганно закричала незнакомка. «Там... там солдаты!» Погрузившись в свои мысли, Эйлас не сразу понял, о чем шла речь. Он обернулся назад, кинув взгляд на Рию, что плелась позади, и, покорно вздохнув, сделал уверенный шаг вперед. «Оставайтесь здесь, я подойду поближе. Проверю». Тихо, но твердо произнес мужчина. и, кивнув на Рею, еще тише добавил в адрес девчонки. «Не смей отходить от нее!» Талиш мелко закивала, отступив в сторону Рии, а Эйлас тем временем осторожно направился вперед, переступая с ноги на ногу настолько бесшумно, насколько это позволяли предательски трещавшие под его весом ветви. Там чуть поодаль действительно виднелся мигающий огонек, что переливался тёплым светом на близстоящих стволах деревьев и густой листве. Какие-то идиоты намеренно старались привлечь внимание солдат. Неужели они отступили в лагере только для того, чтобы взять беженцев в кольцо? Силой сомкнув челюсть, Эйлас вытащил из ножен последний клинок, с готовностью выставив холодное оружие перед собой. Даже теперь он ловил себя на мысли, что будет защищать Рию до последнего, чего бы это ни стоило. И он готов был броситься вперед, уловив тихие, почти неслышные голоса, что едва различались сквозь шелест листвы. Однако услышанные слова не принадлежали иноземцам. «Пересчитайте, — магистрат дал список пропавших. — Он у старика остался. — Их девять. Думаю, большая часть девушек осталась в лагере, но сейчас опасно туда соваться. «Нам даже здесь быть опасно. Я едва оторвался от двух ублюдков с мечами наперевес. Они гнали нас до самого подножия холма». Сверепая настороженность, что вела Эйласа вперед, резко испарилась. Там за густыми кустами прятались наемники, и, судя по разговору, им все-таки удалось спасти часть невольниц. Своё прибытие Эйлас не стал раскрывать сразу, решив вернуться за девушками, которые остались позади. Ему потребовалось всего пара мгновений, чтобы пуститься в бег и настигнуть своих спутниц. «Нас ждут!» — только и сказал Эйлас, на миг застыв на месте. Он стоял всего в паре шагов от Рии, которая уже успела опуститься на влажный мох, прислонившись спиной к тонкому стволу дерева. Уткнувшись в собственные колени лбом, девушка тихо всхлипывала, и узкие плечи так неистово дрожали, что Эйласу отчаянно захотелось встряхнуть ее, чтобы, наконец, привести в чувство. Она ведь даже не догадывалась, как беспощадно резали ее слезы по его собственному сердцу. Не догадывалась, насколько ему неприятно было смотреть на ее горестное оплакивание Гольдмана. И все же он постарался не дать лютой злости завладеть своим разумом. Вместо этого Эйлас осторожно подошел к Рии и опустился перед ней на колени. Внутри что-то томительно всколыхнулось, стоило ему увидеть, что она перестала дрожать. — Его ведь даже не похоронят! — глухо произнесла девушка, так и не подняв лица. — Он просто хотел помочь! хотел отправить меня к семье которой ей не знала рия осторожно позвал ее Эйлас, протянув было руку к спутанным волосам однако так и не посмевший притронуться нам нужно идти сейчас не время оплакивать гольдмана понимаешь сейчас нам нужно убраться как можно дальше отсюда так как с рассветом вероятнее всего люди той поскуды начнут прочесывать лес «Просто пойдем к остальным, и я обещаю, что больше ничего подобного никогда не повторится!» Подавленная и разбитая, Рия совершенно не обращала внимания на то, куда привел и Хейлос. Тот самый огонек, призывно мигающий среди кустистых зарослей, принадлежал таким же наемникам, каким теперь был и хозяин дома у тех. Здесь были и девушки, но не все. Рия лишь краем глаза оглядела тех, кто собрался погреться возле чедушного огня, пугливо трепещущего на ветру. С облегчением на сердце отыскала взглядом Даяну, рыдающую в собственные колени, и поняла, что ее подруги среди сбежавших нет. Не нужно было подходить и спрашивать о чем-то, ведь по одному только взгляду было понятно, что Рия не единственная, кто кого-то потерял. «Где старик?» Это были первые слова, которые произнёс Эйлос, ступив в ровно очерченный круг света. «Мы должны его дождаться. Чёрт, он же не сможет выйти в одиночку!» «Старика больше нет!» — голос говорившего наёмника оказался бесцветным, а сам мужчина заметно сник, уставившись пустым взглядом куда-то в землю. «Нас зажали в кольцо, и он... принял решение взять всех на себя!» Тем самым позволив мне и трем невольницам оторваться. Если мы больше никого не ждем, то нужно выбираться отсюда как можно скорее. Мрачным тоном ответил Эйлос, и Рия поймала на себе его задумчивый взгляд. Если мы не тронемся с места сейчас, то уже к утру окажемся в оцеплении этих дикарей. Не думаю, что они оставят все просто так и перестанут нас искать. Женщины, которых они купили, похищены. «Да и наши головы на их пиках будут идеальным трофеем». «У вас есть план, господин?» «Если да, то мы непременно поступим, как прикажете». С места подорвался один из наемников, который выглядел самым молодым и прытким. «Наши лошади остались у подножия склона с той стороны. Если повезет, и мы успешно спустимся, то вскоре сможем отправиться в путь. Главное двигаться вдоль дорог бесшумно». и не привлекать к себе внимания. «Солдаты могут быть расположены по всей территории вплоть до границы, но если мы успеем прорваться...» «Тогда выдвигаемся!» Дружно поддержали Эйласа наемники, однако вид у всех был потерянный, раздавленный. «Сколько девушек удалось вывести из лагеря?» Эйлас обвел взглядом всех присутствующих. «Двенадцать, если не считать тех, кого привели вы, господин!» Ещё столько же осталось в лагере, но если мы попытаемся вернуться, то вряд ли мы спасём уже сбежавших. Так и есть. Тяжело сглотнув, Элла хмуро кивнул. Не будем рисковать теми, кому удалось выбраться. Их семьи уже заждались. Последовало короткое всеобщее молчание. Казалось, все присутствующие мысленно попрощались с теми, кому так и не удалось спастись. Дорога вниз по склону была освещена лишь ярким сиянием луны, но даже этого было недостаточно, чтобы разглядеть что-то под своими босыми ногами. Рия то и дело оступалась, спотыкалась и колола ступни о случайные камни. Однако эта боль была ничто в сравнении с желанием выбраться из этих земель и постараться забыть обо всем случившемся. В отличие от Рии, остальные девушки старались идти осторожно, поддерживая друг друга под руки, но не прекращая рыдать. То и дело со стороны слышались тонкие всхлипые стоны, от которых сердце Рии невольно сжималось. Ей было жаль каждую из них, но еще больше было жаль тех, кто остался. Ей довелось подслушать разговор двух невольниц, что шли чуть впереди. сгорбившись, подобно старухам. Они с сожалением и ужасом в голосе говорили о том, как трех невольниц зарубили мечами прямо на их глазах во время побега. Жестокость солдат была непомерно высока, и этой ночью жизни отдали десятки девушек, которые могли бы прожить смиренную и счастливую жизнь в своих собственных землях, если бы не жадность чужеземцев. Теперь Лия Несмотря на непомерную боль своей собственной утраты, отчаянно надеялась, что все эти девушки, прошедшие через невыносимое насилие, через лишение и боль, но так и не сумевшие отыскать покоя при жизни, обретут желанное умиротворение там, на небесах. Когда их группа оказалась у подножия холма, было принято решение посадить самых слабых девушек на лошадей, Илос настаивал на том, чтобы верхом поехала Ирия, но она отказалась, решив идти на своих двоих и предоставить места действительно нуждающимся. Ирия еще находила в себе силы идти, но были и такие девушки, которые просто валились с ног от усталости и пережитого ужаса. Поделившись остатками воды и некоторой еды с девушками. Наемники без лишних слов повели всех вперед. Эйлас же неустанно держался близ Рии, и это, как ни странно, успокаивало ее больше любых слов. Он не лез к ней с разговорами, не пытался проявлять навязчивость, и забота его крылась в одном лишь внимании к сироте, которую он так отчаянно старался уберечь. Она уже ловила себя на мысли, что совершенно не узнает Эйласа. Ей хотелось верить, что это ее родной брат, похожий на хозяина борделя, как две капли воды. Но нет, человек просто изменился, и Рии оставалось только догадываться, что подвигало его на столь кардинальные внутренние перемены. «Почему ты не сказала, что у тебя есть семья?» — тихо обратился Эйлас к Рии, когда остальные опередили их уже на добрый десяток шагов. шествуя по дороге разделяющей два бескрайних поля в свете холодной луны разве дети у которых есть родные попадают в сиротский приют ей сама не знала пустым голосом ответила рия низко опустив голову господин гольдман он отыскал меня по просьбе моей родни и в тот вечер когда должна была свершиться первая встреча нас похителя Теперь мне будет еще труднее вернуться к тем, кто меня ждет. Думаешь, в этом уже есть смысл? Почему они не искали тебя тогда, в приюте? Возможно, они просто не знали. В любом случае, я очень благодарна господину Гольдману за его старания и помощь. Именно из великого чувства благодарности мне еще тяжелее принять его смерть. Девушка почувствовала, как нос начинает становиться влажным, а глаза невыносимо резать от подступающих слез. А ведь еще мгновение назад казалось, что она выплакала все, что только могла. «Не вини его в том, что он вызволил меня из дома у тех. Мне там не место, и, возможно, находясь в той клетке, я бы очень скоро наложила на себя руки. Прости меня». — Что говорю об этом так? — Рия. Эйлаз вдруг остановился, осторожно схватив девушку за руку, тем самым заставляя замереть на месте. — Я спасал тебя не для того, чтобы ты извинялась. В любом случае, большая часть страданий выпала на твою долю именно по моей вине. Я по собственной глупости и никчемности творил ужасные вещи, на которые теперь способен смотреть под совершенно другим углом. и открыла мне глаза на то, какой я ублюдок, и что вряд ли сыщу на этом свете прощения. «Почему вы мне всё это говорите?» — растерянно спросила Рия, наконец подняв голову и взглянув заблудшим взглядом в его наполненные горечью глаза. «Я... я не понимаю». «Я виноват перед многими людьми, и осознал это не так давно». Одна из причин, заставившая меня бросить все свои дела, бросить к чертям дому тех и помчаться за тобой, крылась именно в искуплении, которое я пытаюсь заслужить. Теперь, понимаешь, Рия вдруг удивилась, насколько осязаема сейчас казалась надежда, что сквозила в голосе хозяина неподъемным грузом. Вторая же причина заключается в моей любви к тебе. Если поначалу я пытался противиться этому малознакомому чувству, пытался бороться с собственными эмоциями в надежде заполучить тебя любой ценой, то теперь все иначе. Я просто счастлив тому, что ты жива и невредима. Слова Эйласа показались ей непростительно громкими. Нет, они были оглушающими настолько, что сердце перехватило от понимания и осознания. Сейчас он выглядел таким искренним, какими люди не выглядят даже на Великой проповеди. Сейчас говорил не он, а именно его сердце, и не нужно было доказательств, чтобы это понять. Наверное, познакомься Рия именно с таким Эйласом еще тогда, в день приезда в дом тех, то непременно могла бы влюбиться решительно и бесповоротно. Но она знала его темную сторону, пусть и оставшуюся там в прошлом, но всё равно следующую за Эйласом шлейфом воспоминаний и совершенных ошибок». «И что вы собираетесь делать дальше?» — глухо спросила девушка, внимательно разглядывая Эйласа, чей взор теперь был направлен куда-то вдаль, в бескрайние зелёные поля, облачённые в ночной мрак. «Закрою дом утех и отойду от дел. Это первое, что я действительно хочу сделать». Может быть, открою гостиницу для путников. Место больно хорошее. «Рика, где ж тебя черти-то носят?» Из глубин кухни раздался крик Бланки. А ведь Рия еще даже не успела переступить порог. «Ты же список торговцу пошла относить. Давай быстрее, у нас сегодня кухня разрывается!» «И нужно было нашему хозяину ведь список блюд гостям предлагать!» Недоумевала Осенька. Раскрасневшись еще больше обычного, женщина изо всех сил вымешивала деревянной лопаткой непонятную сливочно-чесночную жижу для какого-то особенного рецепта. «Работников много, а работы еще больше!» «Да что уж вы!» — мягко улыбнулась Рия, не спрашивая, схватившись за нож и доску для нарезки. Перед ней тут же выросла целая гора из овощей, которые необходимо было мелко нашинковать. «Сейчас Наси и Даяна подойдут, чтобы помочь. Сейла, как только малыш уснёт, тоже спустится». «Временами, мне кажется, что, работая в борделе, мы выполняли меньше работы», — фыркнула Бланка, утирая тыльной стороной ладони под солба. «Зато спали меньше. Ночами на кухне, а днём своими делами заниматься бежали». Вставила свои пару слов Осенька. «А ты давай не болтай и займись работой!» На кухне стоял невыносимый жар, и даже открытые окна не помогали избавиться от удушающей раскалённого воздуха. На раскалённых печах кипели десятки кастрюль, своим бульканьем заставляя прислушиваться к каждому чужому слову с ещё большим усердием. С самого утра они втроём трудились на кухне, чтобы успеть накормить постояльцев и завтраком, и обедом, и даже ужином, за что, конечно, каждая из девушек получала достойную плату. Здесь же нужно было благодарить одного лишь Эйлоса, который, несмотря на прекращение работы борделя, согласился оставить девушек, пожелавших продолжать трудиться в этом доме. Однако теперь их работа заключалась в уборке комнат, готовке, и работе в главной обеденной зоне, а не в предложении собственного тела. Конечно же, желающих прекратить свою жизнь в качестве бордельных проституток было не так много. Большая часть девушек, для которых, казалось, профессия дарительниц любви стала смыслом жизни, решили уйти в другие столичные дома у тех. Те же девушки, что решительно намеревались изменить свою жизнь и пойти более достойным путем, уговорили Эйлоса оставить их в качестве прислужниц и работниц. Бывало и такое, что некоторые пытались заигрывать с гостями, но то лишь по старой, беззлобной привычке. Однако девушки вовремя друг друга одёргивали, превращая всё сказанное скорее в беззлобную шутку. В целом жизнь дома у тех изменилась настолько, что даже спустя год некоторые изобретшие путники С недоумеванием понимали, что теперь здесь отсутствует любовь за деньги, и единственное, что им могут предложить в доме Эйлоса, это горячая еда и крыша над головой. Эйлос сдержал слово. Он действительно решил отойти от старых дел, попутно занимаясь торговым промыслом, часто пропадая в чужих землях и по месяцу, а то и по два Девушка догадывалась, что Элла сдержит гостевой дом только для того, чтобы у его работниц была своя мягкая постель и крепкие стены, в которых бывших проституток не будут осуждать и мешать с грязью. В моменты, когда хозяин дома отсутствовал, всеми делами заправлял доверенный Томас. И, казалось, быть домоправителем гостиничного домика ему нравилось больше. «Мы находимся в глуши!» «Но почему так много людей решили остановиться у нас на обед?» — недоумевающе воскликнула Несси, спрятав свои рыжие волосы в высокий узел на затылке. «Я устала порхать из одной комнаты в другую, а старухи, извините меня, с этажа на этаж особо не побегают. Сидели бы в своей прачке». Несси, несмотря на большой срок работы в доме у тех, одна из первых попросила Элоса оставить её в доме. И со временем Рии стало казаться, что девушка понемногу избавляется от своей строптивости, от своих вредных привычек, заключающихся в курении толстых сигар и пары бокалов вина перед сном. Теперь девушка выглядела куда здоровее и даже чуть набрала в весе, зачастую вызываясь попробовать очередные кухонные изыски от Осеньки. «Ты болтать сюда пришла? Или помогать?» — недовольно воскликнула Бланка, кивнув на стол, за которым уже стояла Рия, что старательно прятала улыбку на своём лице. — Рика, ты давай сходи наверх и скажи Томасу, что список с нужными продуктами отдала торговцу. Он сказал, когда привезут всё необходимое. — Да, завтра утром, — тут же ответила Рия, откладывая острый нож в сторону и попутно закинув кусочек сладкого перца в рот. — Совсем забыла о списке. Сейчас быстро схожу наверх. «Давай-давай!» — одобрительно кивнула Бланка и тут же уставилась на Несси, опиравшуюся локтем о дверной косяк. «А ты давай, пока займись нарезкой!» «Мне иной раз кажется, что на кухне не осенька заправляет, а ты!» — беззлобно фыркнула Несси, в следующий миг оказавшись возле стола с овощами. Дальше Рия слушать не стала, вылетев из кухни быстрее, чем вновь смогла бы оказаться свидетельницей очередной перепалки. пусть и всегда заканчивающийся смехом. Да, с бойкой Бланкой мог ужиться только сильнейший, и оказалось, осенька была в этом превосходным мастером. Оказавшись в общем холле, Рия решила пройти мимо обеденной залы и с удивлением поняла, что действительно гостей оказалось слишком много для середины дня. Обычно большая часть их приходилась именно на вечер. когда гостям можно было, наконец, просто посидеть и выпить с каким-нибудь старым знакомым, случайно оказавшимся в гостинице. Впрочем, это было только на руку. Рия прекрасно понимала, чем больше постояльцев, тем больше денег получит каждая из девушек за свою усердную работу. И в какой-то степени подобная суматоха заставляла ее отвлекаться от ненужных мыслей, погружаться в работу целиком и полностью. на мгновение позволяя собственному сердцу передохнуть. В такие моменты она меньше думала о Бейлосе, ушедшем в очередное путешествие для закупки дорогих тканей и прочих диковин, которые в столице разбирали в считанные часы. Ей удавалось не думать о прошлом, и пусть со временем боль ее притупилась, порой она все равно возвращалась к тяжелым воспоминаниям о господине Гольдмане, и это казалось... теперь будет тяготить ее душу до самых последних дней. Когда им, наконец, удалось прибыть в столицу, Рия то и дело рвалась навестить дом господина Гольдмана, рвалась встретиться с его домочадцами и рассказать о случившемся, но так и не нашла в себе смелости ступить на порог его дома. Она понятия не имела, что скажет его родным, как будет смотреть в их глаза». И если вдруг прозвучит один ёмкий вопрос, «Почему ты выжила, а он нет?» Она просто не сможет ничего ответить. В конце концов, Эйла, узнав о душевных метаниях Рии, предложила отправить своего доверенного гонца, которому было не в новинку приносить плохие вести в чужой дом. Тогда Рия провела целую ночь над белоснежным листом бумаги, что насквозь пропитался её слезами. чтобы написать родным господина Гольдмана длинное письмо, в котором пыталась передать всё то, что она чувствовала по отношению к молодому господину. «Рия, ты чего здесь?» Позади раздался тихий удивленный удивлённый голос, и, обернувшись, девушка увидела перед собой Сейлу, спускающуюся со второго этажа практически на цыпочках. «Малик уснул?» — озабоченно поинтересовалась Рия. сделав пару коротких шагов навстречу Сейле. Порой казалось, что ходьба на носочках и постоянный шепот вошли у всех домочадцев в закоренелую привычку. Но вдруг он проснется, а тебя нет? Лишь по возвращению в бывший дом у тех Рио узнала, сколько всего страшного произошло за время ее отсутствия. Она с жалостью в сердце узнала, что Сейла была сильно больна, в один из дней без позволения покинув бордель. Вернулась лишь десять месяцев спустя, узнав от одной знакомой, что дома у тех больше не существует, а вместо него стоит старая уютная гостиница. Тогда-то бывшая проститутка и решила вернуться, однако уже не одна, а с двухмесячным младенцем на руках, в котором теперь никто не чает души. Уже позже Риа узнала, где всё это время пропадала Сейла. Девушка, покинув бордель, отправилась на поиски отца-ребёнка, но ничего так и не добившись, попала в некий храм, где ей помогли излечиться и родить здорового малыша. И даже теперь, зарабатывая свои честные деньги, Сейла часто навещает тот храм, оставляя немалую подать в знак благодарности за безграничную помощь и обретение веры. Несколько раз Сейла брала Рию с собой, чтобы та лично взглянула на добросердечных монахинь и ощутила ту самую благодатную атмосферу стен храма. С ним Томас остался. Весело ухмыльнувшись, Сейла заговорщицки подмигнула Рии, тряхнув копной огненных волос. «Спорим, в этот раз его хватит на полчаса? Я жду не дождусь, когда в дом вернется наш господин». Каждый раз, когда он берет к себе Малика, я могу спокойно работать несколько часов подряд. Эх, когда он вернется, ты не знаешь? От него были новые письма. Думаю, он появится со дня на день. Робко улыбнулась Рия, смущенно опустив глаза в пол. Ни для кого не секрет, что если господин Эйлас и посылал в гостиничный домик письма, то адресатом всегда была сама Рия. А также все прекрасно понимали. Насколько сильно Эйлос был привязан к юной сиротке, то и дело выдавая смешные предположения касательно их совместного будущего. Рия же, как всегда, молчала, порой ощущая невыносимый трепет в собственной груди. Последнее письмо было неделю назад. Надеюсь, у него всё хорошо. — А ты куда? Вроде Несси должна была заниматься столиками. Внезапно округлив глаза, Сейла кивнула в сторону приоткрытой двери обеденной залы, откуда доносился многоголосый гул. «Список Томасу отнести нужно!» Мягко улыбнулась Рия, делая шаг в сторону лестницы. «Сейчас отдам и прибегу на кухню помогать!» И, не дождавшись ответа, девушка взобралась по лестнице, стараясь не создавать лишнего шума. Если Рия по неосторожности разбудит Малика, то Томас, вероятнее всего, расплачется. Впрочем, нянька из него вышла неплохая. Так и прошел ее полный забот день. Готовка, уборка, общение с довольными гостями, которые ко всеобщему успокоению не тянули свои руки, чтобы похабно полапать девушек за причинные места, а были довольно обходительными и приятными, То и дело благодаря за вкусную еду. Атмосфера вокруг витала благодатная, уютная и тёплая. Ирия в очередной раз благодарила кого-то невидимого, но неустанно следующего за ней, за крепкий дом и хороших подруг. Наверное, именно этого ей не хватало всю жизнь. Именно к этому она стремилась и, в конце концов, обрела. И все же вечер неустанно приближался, знаменуя свой приход окутывающими лес сумерками и зажженными по всему дому лампами. Уже позже, прогуливаясь по нижним этажам, девушка вспомнила, что необходимо зажечь фонари на подъездной дороге. Некоторые путники прибывали в гостиничный дом непроглядной ночью, ориентируясь на яркие огни посреди темного леса. А потому, недолго думая, девушка поплотнее укуталась в пуховую шаль, не понаслышке зная, насколько прохладными могут быть вечера в этих местах, и вышла на улицу. Свежесть расистого воздуха ударила по ноздрям, заставляя испытывать лёгкое головокружение. Уханье и сверестение ночных птиц то и дело разносилось с разных сторон, а откуда-то из глубин дома была слышно тихая весёлая музыка. Все это заставляло Рию делать глубокие, жадные глотки воздуха, заставляло ощущать безграничный покой и ясность ума, без страха и горя, без лишений и страданий. Порой, стоя вот так в тишине приближающейся ночи, девушке казалось, что жизнь ее разделилась на две совершенно разные части — И все же память настойчиво старалась стереть из себя все самое ужасное, все самое страшное, что когда-то происходило с ней. И смерть родителей осталась позади, и сиротский приют оказался не более чем простым далеким кошмаром. И даже события в доме утех меркли перед тем, чем жила Рия в эти самые мгновения». Наверное, единственным, что все так же заставляло ее сердце беспокойно сжиматься, был господин Гольдман, чью добрую улыбку она уже никогда не увидит. Порой Рия плакала, отчаянно надеясь, что молодой господин попал в лучший мир, и ему не больно. Однако ощущение безграничной потери все еще душило, даже спустя год. А еще она часто думала о Бейлосе. Если на первых порах после возвращения в этот дом Рия опасливо сторонилась мужчину, то теперь даже скучала в его отсутствии. Люди меняются, и Рия, в силу своей утраченной детской наивности, всем сердцем верила, что так будет всегда. И даже несмотря на то, что хозяин дома был первым мужчином, с кем Рия разделила постель, теперь Эйла терпеливо ждал момента, когда сердце ее, наконец, растает. Он был заботлив, был честен, и, что самое главное, не только по отношению к ней. Казалось, своей добротой он расплачивается за прошлые проступки и деяния, искренне жалея о том, что было. Из глубоких мыслей девушку вырвал дробный далекий звук, и, встрепенувшись, Рия огляделась по сторонам, желая найти его источник. На она даже подумала, что глухой стук был лишь плодом ее воображения, пока где-то там, в густой тьме леса, не загорелось два плывущих огонька. К гостиничному домику приближался чей-то экипаж, и теперь, сойдя с широкого крыльца на каменистую дорожку, она в томительном ожидании вглядывалась вперед. Вскоре показалось размытое очертание мерно шествующих лошадей, и раскачивающегося из стороны в сторону короба. Наверное, то был очередной гость, заплутавший в лесу и шедший на огне гостиничного дома. Губы Рии невольно растянулись в доброжелательной улыбке, с которой она обычно встречала гостей. Несмотря на внешнее спокойствие, Рия старательно размышляла о свободных комнатах, а также о том, куда новому гостю было бы намного спокойнее заселиться. Не прошло и минуты, как лакированный экипаж, чья крыша была перегружена большим количеством багажа, остановился всего в десяти шагах от Рии. Запыхавшиеся лошади, должно быть, очень хотели пить, Ирия невольно задумалась, хватит ли места в конюшне, чтобы поселить этих четвероногих гостей. Хмурый извозчик, восседающий на козлах, лишь кивнул знак приветствия. «Добро пожаловать!» — выкрикнула Рия, не дождавшись, когда дверца экипажа наконец распахнется. «Мы очень рады, что вы заглянули в наш дом!» Не успела она договорить, как широкоплечий силуэт, облаченный в длинный дорожный плащ, вступил на землю, подняв столб пыли. Мужчина стоял спиной, пытаясь вытащить из экипажа ещё одну поклажу, однако стоило ему обернуться, как Рия обомлила. Теперь в ярких огнях высоких фонарей, за сильно отросшей щетиной, что уже начала завиваться в жёсткие колечки, она узнала знакомые, дорогие сердцу глаза. Ему хватило всего пары широких шагов, чтобы оказаться рядом и заключить Рию в крепкие объятия, наполненные радостью и долгой тоской. «Мы ждали вас завтра», — растерянно выдохнула девушка в плечо Эйлоса. «Вот все обрадуются». «Рия, как же я скучал по тебе», — прошептал хозяин дома, даже не думая отпускать девушку. И так было каждый раз. Каждый раз, когда он возвращался домой после длительного путешествия, первым делом Эйлос бежал к ней. И каждый раз эти объятия длились подолгу, в нежелании прекращаться. И Рии было тепло. Ей было спокойно и хорошо. Да, возможно, чувства, которые она испытывала Кейлосу, не были безграничной, ослепляющей любовью, но они казались ей правильными и надежными. Возможно, пройдет еще год, а может и два, когда Рия наконец решит связать себя узами брака с этим человеком. А может, ей потребуются считанные дни на то, чтобы решиться и отдаться на его волю. В одном она не сомневалась. Что бы ни случилось с ней в дальнейшем, Эйлос будет рядом всегда. Она уже никуда не спешила, она уже не бежала вперед в попытках спрятаться от действительности. А все потому, что эта самая действительность ее устраивала. Ее устраивал и дом и обязанности, и Эйлос. И теперь Рия наконец осознала, что именно к этому всему вела ее терновая дорожка, полная страданий и колючих шипов. Но разве можно прийти к чему-то хорошему и счастливому без жертв? Разве можно прийти к покою, не поранив ноги о многочисленные камни на своем пути? Нет, то была ее плата за покой. Это была плата за покой каждого, кто теперь жил под одной крышей. И теперь Ирия всем сердцем надеялась, что перепавшие на них невзгоды навсегда останутся далеко в прошлом, открываясь длинной, ярко освещенной дорогой вперед. Конец